Глава вторая. Среда, 22 марта. В Париже дожди. Люблю. А. X Эти дополнительные X X X X поцелуи означают неуловкую попытку компенсировать краткость письма. Когда Анну была маленькой, она часто говорила: «Я тебя люблю», собираясь не проказничать. Я тоже начала было писать: «Я тебя люблю», но потом передумала и вместо всяких объяснений просто послала Анук фотографию, которую сама сделала на телефон. Наша церковь — белая штукатуренная стена церковного двора и у ворот цветущее миндальное деревце на фоне неба. Попытку хоть немного все приукрасить я сразу отвергла. Хотя можно было бы расцветить это красками родного дома, чтобы снимок звучал как послание, написанное крошечными тайными буковками. «Возвращайся, ибо здесь твое место». Но я знаю, какая это опасная игра, и мы в ней больше не играем. Слишком многое поставлено на кон, а этот ветер все рвется вместе с нами поучаствовать в общем заговоре. Обещает золото, а сам не дает ничего. Лишь горстями бросает в лицо сухую листву. «Но ведь волшебство действует», — раздался у меня в ушах голос матери. «Действует на самом деле. Я же призвала тебя к себе» в точности так же, как ты призвала к себе Розет. «Нет, с моей Розет все было иначе. Конечно, иначе. Это вообще особенное дитя. Просто кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала. Дул Харакан. А тебе было так одиноко и страшно. И в жизни твоей были одни утраты. Прекрати! Розет не была украдена». С тех пор, как родилась Розет, голос матери ни разу не звучал в моем мозгу с такой ясностью. «Розет — мой зимний подменыш, зачатый в момент утраты, рожденный в связи с утратой и выросший в период вечных опасений и попыток спрятаться. Все дети украдены», — стояла на своем мать. «Мы держим их при себе до тех пор, пока можем, но однажды этот мир тоже украдет их у нас и вернет себе». Ты же сама так сказала в тот день, когда она родилась. Поэтому и круг песком нарисовала. Это же была просто игра, мама. Игра, призванная отогнать подальше грозные тени. И ведь Розет действительно счастлива, разве нет? Счастлива, как птичка, поющая в золоченой клетке. Духуракан. Нет. Я прошла на кухню. Там запах шоколада был достаточно силён, чтобы заставить её голос замолкнуть. Запах иных мест всегда спешит заполнить пустоту. Запах озона с берегов Тихого океана. Солоноватый запах изумрудного берега. Я бросила в ступку горсть бобов креола, Сладким их запах никак не назовёшь. В нём я чувствую запахи сухих долин Африки и Аравии, именуемых Вади. И сладкий аромат сандалового дерева, и тёмные запахи тмины и серой амбры. В целом это весьма соблазнительная комбинация запахов, но всё же, пожалуй, не аппетитная. Точно красивая женщина с немытыми волосами. Несколько минут, и растолченные бобы готовы к употреблению. Я высвободила их летучую сущность, перевела её из одной формы в другую, и теперь весь воздух пропитан ею. Знаете? Индейцы майя наносили на свои тела татуировки, желая у милости, ведь ветер. Нет, не ветер. Богов. Своих богов. Я засыпала измельченные какао-бобы в перколятор, залила горячей водой и дала им время немного настояться. В отличие от зерен кофе, кажется, остающаяся в ситечке, довольно маслянистая. В получившийся напиток я добавила мускатный орех, кардамон и перец чили. Этот напиток от ацтеки называют ксокоатль — горькая вода. Эта горечь мне и была нужна. Я думала об Анук, которая, наконец-то, кажется, собралась приехать домой и чувствовала, как жгучий вкус чили процарапывает неровную тропинку в моем горле. Над чашкой поднимался порог, создавая в воздухе сложные рисунки, которые чем-то напоминали картинку, что висела на стене в тату-салоне. Листья, ветки и нечто абстрактное, едва намеченное сепей. Шоколад вдруг показался мне чересчур крепким и чересчур горьким для рецепторов моего языка. Я с отвращением выплеснула остаток. И лишь после этого заметила, что рядом со мной опять стоит Ру с каким-то каменно-терпеливым, как у древней статуи, выражением на лице. «Господи, что ж ты стоишь и ни слова не скажешь?» В ответ он лишь молча пожал плечами, словно говоря, что слова никогда не были для него разменной монетой. «Давай я тебе горячий шоколад сварю». Не, спасибо». «Окей». Я снова уселась, надеясь, что и он ко мне присоединится. Но Руи не подумал садиться за стол. Шрамы на поверхности этого стола, не те шрамы, незнакомые, не домашние. Он так и остался стоять возле двери, и на лице его появилось прямое выражение. Наконец он сообщил: "Я проверил то место". Я сразу поняла, что он имеет в виду. «То место. Это тату-салон. Лезалемин. Делая вид, будто страшно заинтересована, хотя на самом деле никакого интереса я не испытывала, я постаралась не обращать внимания на все усиливающееся чувство тревоги, повисшее в воздухе, словно тучи пыли. И как тебе там показалось?» Он расстегнул рубашку, и меня охватило головокружительное ощущение дежавю. Прямо над сердцем у него виднелось незнакомое тёмное пятно, как бы обведённое кружком воспалённой кожи. Воспаление, естественно, вскоре пройдёт, и там будет виден хорошо знакомый мне рисунок — змея, прикусившая собственный хвост. Уроборос — символ, существующий со времён Древнего Египта. Его версия мирового змея была обманчиво проста — Идеально правильный динамичный круг, который выглядел как образец каллиграфии. Но я-то видела, с какой осторожностью она наносила рисунок на кожу. Основная линия, казалось, была сделана кисточкой и образована из множества мелких мазков. Голова змеи, выполненная в абстрактной манере, все же носила вполне личностный характер, а в самой змее чувствовалась игривая свирепость. Точно щенка, треплющего свой хвост. Тени наложены немного неровно, словно в спешке. И на кисточку было взято слишком много сухого пигмента, так что получилось похоже отчасти на шерсть, а отчасти на черные перья. Но я узнала ее стиль, такой же особенный, как и звук ее голоса, и легко могла представить, с каким выражением лица она создавала этот рисунок. Ну что, неужели тебе не нравится? Хм, просто я несколько удивлена. По-моему, тебе не свойственно совершать столь импульсивные поступки. Это правда. Ру всегда все обдумывает. Он, может, и не всегда обсуждает свои планы, но я хорошо знаю, прежде чем принять любое решение, он сперва крутит и вертит его так и этак, точно кусок дерева на токарном станке передавая ему форму, без конца шлифуя и лишь затем завершая работу. Но это вовсе не импульсивный поступок. Сперва мы с Морганой довольно много разговаривали, и не столько о её работе, сколько о тех местах, где она побывала, и о тех людях, с которыми встречалась. Было очень приятно с ней поговорить. Было очень приятно с ней поговорить. Я старалась подавить вспыхнувшее чувство негодования и обиды. Казалось, еще немного Иру признается мне в предательстве, в любовной интрижке или, что еще хуже, в глубоких интимных отношениях. Я заставила себя внутренне встряхнуться. В конце концов, Руни моя собственность. Да я совершенно и не хочу, чтобы он становился моей собственностью. Я тоже с ней познакомилась. Она и впрямь очаровательна, сказала я. И это была чистая правда. Руки внул. Она мне чем-то тебя напоминает. Она как и ты умеет ласково и нежно заглянуть в самую суть вещей и заставить тебя увидеть то, что ты уже знаешь, но все время скрывал от себя. А тебя она что увидеть заставила? спросил я. Он только пожал плечами. Но в глазах у него плясали огоньки, а ветер снаружи игриво рычал, словно наполовину приручённый зверь, который всё ещё с лёгкостью может напасть на того, кто за ним ухаживает. Я чувствовала, как быстро бьётся моё сердце. Такими сердитыми маленькими поверхностными толчками вспыхнувший во мне гнев был совершенно иррациональным. Но я отчетливо его чувствовала, как чувствовала и то, что этот ветер вновь готов сменить направление. Я даже прошептала маленькое успокаивающее заклинание «Кыш-кыш, исчезни!». Но по лицу Ру я уже понимала, этот ветер мне ничем не умилостивить. И взгляд у Ру был такой спокойный и неумолимый. И еще эта змея, что сама себя пожирает, начиная с хвоста, словно мы живем для того, чтобы постоянно совершать одни и те же ошибки, чтобы отталкивать от себя тех, кого любим, чтобы двигаться дальше, хотя нам хочется остаться, чтобы молча ждать, когда нужно говорить. В той жизни, которую мы сами для себя выбрали, которой мы следуем, единственной постоянной величиной являются утраты. Утраты, которые в итоге съедают все остальное, когда змея съедает в итоге самое себя. Ты собрался уезжать? Да, Виан, пора. Мой голос звучал ровно, но был полон ненависти. Это из-за завещания Нарсиса? Из-за того, что тебе придется быть опекуном раз это заниматься ее собственностью? Наверное, так и есть, думала я. Ру всегда выводила из себя одна лишь мысль о необходимости владеть землей. В мире Ру всякая собственность опасна, но еще более опасны длительные отношения с людьми. В мире Ру жизнь скользит мимо, как бы лишенное трение и похожее на реку. Как река, она подхватывает всякий плавучий мусор, потом тихо, осторожно выкладывает его на берег и устремляется дальше. «Я обязательно встречусь с Алиситором», — пообещал Ру. Я обязательно позабочусь, чтобы у Розетт не было никаких неприятностей. Я совсем не это имел в виду. Теперь мой голос стал похож на опасно поблескивающее лезвие бритвы. Ты нужен Розетт вовсе не из-за этого куска земли. Ты нужен Розетт потому, что ты ее отец. Это я зря сказала. И он, разумеется, взорвался. Только в тех случаях, когда это устраивает тебя, Виан. А в остальное время мне неясно, даже хочешь ли ты вообще, чтобы я был рядом с вами. Ты же как чертов флюгер, рабыня ветра, подчиняешься каждому его порыву. И я никогда не могу толком понять, что тебе нужно. Скажи, Виан, чего ты хочешь. Мне хотелось попросить его «Останься». Я тут же услышала голос матери, которая напоминала мне, что так будет всегда... Что за все нужно платить? И я сказала: я хочу, чтобы ты был свободен. Но я всегда был свободен, пожал плечами Ру. Я вспоминала птиц на фоне неба и запах пригоревшего шоколада, и мне так хотелось сказать ему: не уходи, но я больше не могла вымолвить ни слова. Значит, все кончено спросил я помолчав. Он кивнул. Да, Виан. Мне так кажется. Сказал и сейчас, как достают птиц промелькнувшая в солнечных лучах.